«У тебя хороший вкус», — сказала я, прогулявшись по комнатам. Дом оказался небольшим. Внизу гостиная, кухня-столовая и кабинет. Наверху три спальни и гардеробная. Обозревая окрестности из окон второго этажа, я пришла к выводу, что дом расположен редкостью редкость удачно, на холме в самой высокой точке. Стадион внизу, строения вокруг отсутствуют. «Рад, что тебе понравилось». Шторы на втором этаже лучше держать закрытыми. Итак, дом под охраной, видеонаблюдение, тренированные ребята. Если Илья ждет киллера, тому придется нелегко. «Ужинать будете?» Вспомнив об обязанности гостеприимного хозяина, предложил Илья. «Можно», – кивнул Никита. Я отрицательно покачала головой. «Илья тоже ужинать не стал». В результате Никита остался в столовой в одиночестве. Я сидела перед телевизором в гостиной. Илья прошелся по комнате и заметил. «А вы неплохо смотритесь». Болтать с ним я была не расположена, оттого только усмехнулась. «Крутой парень!» – не унимался он. «И девушка ему подстать. Значит, вы уже два года вместе, и ты собираешься за него замуж?» «Эй, очкарик!» – крикнул Никита из столовой. «Держись от нее подальше!» а если он узнает?» Илья понизил голос, глядя на меня в упор. «Ты же слышал, он выбросит тебя в окно. Скажи ему, если хочешь. Мне это безразлично. Тут я лукавила. Меньше всего мне хотелось, чтобы Никита узнал о нашей близости. Одно дело подозревать, другое знать наверняка. Теперь я очень жалела, что легла с Ильей в постель». Еще пару дней назад мне казалось, что это, в общем-то, не имеет значения. Однако вышло иначе. — Ты его не любишь, — покачал головой Илья. — Откуда тебе знать? Ответить он не успел, появился Никита. — Ничего полезного сегодня мы все равно не сделаем, — сказал он. — Давайте на боковую. — Ты можешь лечь в моей спальне. Окна выходят в сад, — поспешно предложил Илья. Никита хмыкнул. — Идем, дорогая. вряд ли мы будем любоваться пейзажем но все равно спасибо утро выдалось дождливым проснувшись никита рядом меня не обнаружила спускаясь по лестнице услышала его голос ха и ты будешь учить меня бизнесу да если хочешь знать тут он повернулся и увидел меня здравствуй моя радость мы не очень громко разговаривали этот тип хвастается своими бабками кивнул он на илью сидящего за столом напротив «Как будто у меня их нет». Никита вскочил и подал мне чашку. «Кофе с молоком, как ты любишь». Илья наблюдал за этой сценой с едва заметной успешкой. Потом сказал мне, «Ты прекрасно выглядишь». Никита ощетинился. «Побереги свои комплименты для кого-нибудь другого». «Я помню, что ты твоя девушка», — успокоил его Илья. «Вот именно, и нечего на нее пялиться». «Я позвонил кое-кому», — со вздохом сказал Илья. «Это касается вчерашнего инцидента. Оказывается, анонимный доброжелатель сообщил, что ты в ночь убийства Лапикова была в квартире его любовницы. Я заверил, что это чушь, и ты в ту ночь была со мной». «Любопытно», — я задумалась. «Ты была с ним?» — возник Никита рядом. «Не доставай», — попросила я. «Мент услышал от тебя то же самое». — кивнула я Илье. — Так ты была с ним? — ярился Никита. — Я ж тебе все рассказала. Возмутилась я, поворачиваясь к нему. — Почему ты вспомнила про Самойлова? — задал вопрос Илья. — Потому что он тебе не поверил, хоть и принял твои слова к сведению. Думаю, у него был веский повод в них сомневаться. — Ты хочешь сказать это предположение? — пожала я плечами. И, сообразив, что прижать тебя на законном основании не получится, он решил натравить на тебя бандитов. Зачем ему это? Ты ведь не ждешь, что я отвечу на твой вопрос? К тому же это лишь предположение. Нам надо найти подростков, что сидели во дворе. Здесь их фамилии и адреса. Бросив на стол лист бумаги, сказал Илья. Один из них живет в том же доме, что и любовница Лапикова. Она вспомнила что-нибудь интересное? Нет, а вот мальчишки подтвердили, что видели, как из подъезда вышли двое мужчин, сели в машину, которая стояла во дворе, и уехали. Машина стояла во дворе, для убийцы они действовали неосмотрительно. Ребята на номер внимания случайно не обратили? Обратили. Один из них утверждал, что и раньше видел во дворе эту машину. Если есть номер, Богданов мне его не сообщил. «С мальчишками поговорим мы с Никитой», – неожиданно заявил он. Никита согласно кивнул, а я усмехнулась. «Разве я не сказала, что хотела бы побеседовать с ними сама? Тебе лучше остаться в доме под надежной охраной». «Очкарик прав», – поддакнул Никита. «Зачем рисковать?» «Если не рисковать, вряд ли что-то узнаешь. Это первое. Второе и главное – я буду делать то, что считаю нужным». Илья дернул щекой, а Никита развел руками в ответ, на его немой призыв вмешаться. «Какой ты мужик после этого?» – презрительно бросил Илья. А Никита выдал свою самую роскошную улыбку. «Зря ты рассчитываешь на своих охранников. Я и в их присутствии набью тебе морду. Это единственное, на что ты способен. Будешь продолжать в том же духе, и мы быстро переедем в гостиницу», – предупредила я Илью. «Это подействовало». «Пошлю кого-нибудь из охраны найти мальчишек. Когда они это сделают, ты подъедешь и поговоришь с ними». Охрана в доме, кстати сказать, сменилась. Парней по-прежнему было двое. Еще один бродил во дворе, с рацией в руке и собакой на поводке. Часа два мы ждали. Дождь кончился, солнечные лучи плясали на блестящей поверхности пола. Никита смотрел телевизор, я бесцельно слонялась по гостиной. Илья, сидя возле окна, наблюдал за мной. Несколько раз он начинал разговор, но присутствие Никиты его сдерживало, что меня вполне устраивало. Выяснять отношения не входило в мои планы, по крайней мере сейчас. Наконец Илье позвонили. Он мне кивнул, и мы втроем направились в гараж. За рулем БМВ сидел коренастый мужчина лет сорока. В доме я его не видела. Только мы выехали за ворота, как сзади пристроился джип. Я мысленно усмехнулась, а Никита сказал, «Это что, твоя служба безопасности?» «Нехило. Сколько всего человек в штате?» «Столько, сколько понадобится». «Крутая у тебя фирма, очкарик. Есть что охранять?» «Речь идет о жизни твоей девушки. Ты что, забыл?» «Я? Нет. Очень мило с твоей стороны так о нас заботится». Я смотрела в окно, не особенно прислушиваясь к их разговору. Минут через тридцать мы остановились возле входа в парк. Тебе лучше не покидать машину. Мальчишек приведут сюда. Я совсем не против прогуляться, сказала я, выходя из БМВ. Все дальнейшее напоминало расхожие кадры боевика. Я шествовала в центре, слева Никита, справа Илья, впереди и сзади охранники. Прохожие смотрели на нас с интересом. Я опять усмехнулась, между делом придумала пару острот, но оставила их при себе. Мальчишки гоняли на досках возле фонтана. Впрочем, не такие уж это были мальчишки. Старшему на вид лет 18. Увидев нас, он открыл рот, да так и забыл его прикрыть. Все то время, пока мы сюда добирались, в парке находился один из охранников. По моим подсчетам, их число приближалось уже к десятку, и это вновь вызвало у меня усмешку. «А вы кто?» спросил парнишка, пнул ногой доску, и сунул руки в карманы джинсов. «Для тебя просто хорошие люди», ответил Илья, а я начала задавать вопросы. К тому моменту подошли двое дружков-парнишки. «Мы все ментам рассказали», заявил один из них. «Отлично. Теперь расскажите мне», попросила я с улыбкой. «Ну, мы пришли во двор, сели на скамейку, как раз напротив подъезда. Время было половина первого. Ванька пошел домой, его мать злится, если он поздно приходит. В подъезд вошел мужик. Кто-то из жильцов дома? не Костя в своем доме всех знает. Мужик в руках что-то нес. Что? Да не видно было. Темно. Что-то круглое. Круглое? Ну да, вроде коробки из-под торта. А как он ее нес? Парень приложил руку к бедру. Примерно так. Коробку с тортом вряд ли буду держать подобным образом. А я не сказал, что это торт. Просто похоже. Хмыкнул парень. Лица его вы не видели. Нет. Тогда почему Костя решил, что это чужак? — Потому что он ни на кого не похож. Это понятно? Минут через десять, ну, может, пятнадцать, мужик вернулся, то есть вышел из подъезда. — Вас заметил? — Наверное, мы не прятались. Хотя, может, и не заметил. Сидели мы тихо, почти не разговаривали. Он ушел, потом подъехала машина. Из нее вышли двое парней и вошли в подъезд. Очень торопились. Кости сказал... Что кто они и кому едут, не знает. Но тачку точно видел раньше. Она как раз под фонарем стояла. И номера были хорошо видны. А номер 333 такой не забудешь. Что за машина? «Жигуль, пятнадцатая модель. У моего брата такая». Пиво кончилось. Мы собрались по домам. Но Костик сказал, что время детское. И мы пошли в магазин за углом. Он там круглосуточно работает. Долго ходили. «Да нет, не очень. С теткой-продавщицей маст полаялись. Она вопросы стала задавать. Сколько нам лет и все такое. Пиво она нам все-таки продала, и мы вернулись во двор. Тут появились парни, сели в машину и уехали. А минут через пять нагрянули менты. Двое в подъезд вошли, а третий с нами остался. Вопросы задавал, кто в пятьдесят шестой квартире живет, кого мы видели». Костя сказал, что пятьдесят шестой баба живет, красивая. У нее любовник крутой приезжает на шикарной тачке. Тачка, кстати, возле магазина на парковке стояла, а любовника как раз и хлопнули. Вот и все. «Вас менты предупредили, что об этом надо помалкивать?» — поинтересовалась я. «Предупредили», — ответил парень. «Только вот этот», — кивнул он на охранника Илье, «сделал предложение, от которого мы не смогли отказаться». Нас опасаться не стоит, сказала я, а остальным о том, что вы видели, знать ни к чему. Выходит, в ту ночь мне дважды повезло. Когда я входила в подъезд, мальчишки были в магазине, а когда я его покидала, их внимание отвлек мен. «Твой Богданов – рисковый парень», – заметила я Илье. «Мальчишки – свидетели, и заинтересоваться ими могли не только мы, а он сообщил тебе их имена». Он уверен, что парни на «Жигулях» — не убийцы. Ты бы оставила машину под фонарем, собираясь застрелить человека. А что ты скажешь о мужчине с коробкой из под торта? Ментов он не мог не заинтересовать, так что они его ищут, опрашивают соседей. Любопытно, что он нес в руке? Задумалась я. Сверток, — предположил Илья, — если шляпу прижимать рукой к бедру, будет она в темноте похожа на коробку из под торта. Илья выглядел озадаченным, а я продолжила. Интуиция мне подсказывает, Самойлов был там в ту ночь. Что за игру он ведет? Задай ему этот вопрос. Есть еще новость, помедлив сказал Илья. Останки женщины, найденные в ведьмином доме, сохранили. Менты не слишком поторопились? Держать их дальше не было смысла, раз все необходимое уже сделали. Могила безымянная, под номером. Но уже к вечеру... Ее кто-то навестил, оставил огромный букет роз. Смотрителю кладбища это показалось странным, и он сообщил милицию. «Скорее всего, на кладбище была Светлана», — подумав, решила я. Она уверена, что это была ее сестра. «Вот что, давай-ка навестим Свету. Сегодня воскресенье, она, скорее всего, дома». Чтобы узнать, была ли она на кладбище, не обязательно к ней ехать, достаточно позвонить. «Мы же совсем рядом», — сказала я. Во дворе дома, где жила Светлана, я увидела машину Володи, удовлетворенно кивнула. «Значит, она дома. Открыла нам хозяйка. Явились мы втроем, Никита не желал оставаться в машине, Илья тоже настаивал, что пойдет со мной. Я убедила его не брать охрану, чтобы не напугать девушку». Светлана переводила взгляд с меня на Илью, задержалась на Никите, он весело ей улыбнулся и сказал «Привет». «Не возражаешь, если мы пройдем?» — спросила я. В прихожей появился Володя. На нас он смотрел скорее с недоумением, чем с интересом. Светлана без особой охоты посторонилась, пропустив нас в квартиру. «Есть новости?» — незамысловато начала я. «Что ты имеешь в виду?» «Девушку похоронили. Ты была на кладбище». «Я должна отвечать?» «Если хочешь», — пожала я плечами. «Ты по-прежнему уверена?» что это не моя сестра. Вообще-то не я, а менты. Твоя сестра погибла десять лет назад. Труп в земле находился гораздо дольше. Поражаюсь в своей глупости, покачала она головой. Как я могла тебе поверить? Поверить в то, что два человека могут быть так похожи. Чего на свете не бывает? Прекрати. А знаешь что? Может, мы напрасно все это время подозревали Игоря? Может, предал их вовсе не он? «Моя сестра оказалась в машине и погибла вместо тебя. А ты? Не по этой ли причине Игоря убили? Как тебе жилось все это время, а?» Теперь она почти кричала. «Кошмары не снились? Почему ты это сделала? Из-за денег?» «Нелогично», — сказала я. «Если все было так, как ты говоришь, зачем мне было сюда возвращаться?» На этот вопрос ответить легко, чтобы Игорь исчез, «Он ведь знал, что ты жива, знал? Вы все это с ним на пару провернули?» Она шагнула ко мне, но Никита преградил ей дорогу. «Эй, дамочка, полегче!» «Будь ты проклята!» — в ярости крикнула она. «Будь ты проклята!» «Не спеши с проклятиями!» — посоветовала я. «Просто не спеши!» С минуту она молчала, потом на шаг отступила. «Они все погибли, а ты жива. Что я должна думать? Например, что мне повезло». Такое бывает. На Илью эта сцена произвела гнетущее впечатление, но он по большей части молчал. Когда мы вернулись в его дом, он предпочел отсиживаться в своем кабинете. «Милая, по-моему, ты зря тратишь время», сказал Никита, когда мы остались одни. «Не представляю, как ты найдешь типа, которого видели пацаны. А если это действительно Самойлов, как заставишь его говорить? Какой-никакой, а все-таки он мент, Начнем искать парней на «Жигулях», нарвемся на неприятности. Их сейчас менты ищут, и наше вмешательство не придется им по вкусу. Если машина, на которой они приехали, принадлежит им, то они вряд ли имеют отношение к убийству. В этом случае их найдут очень быстро, если уже не нашли. А если тачку угнали, то наши шансы их обнаружить равны нулю. «Ты мне обещал неделю», — напомнила я. «Обещал, конечно. С тобой я готов точать где угодно, даже в доме у этого очкарика. Но согласись, с твоей стороны это чистое упрямство. Меня беспокоит эта баба, Светлана. Она не кинется к ментам. Замучишься им растолковывать, что ты Новикова Наталья Станиславовна, а вовсе не Инга Токмань. Если они начнут копать всерьез...» Светлана знает меня, как Наталью Парамонову. Попробовала я его успокоить, но не преуспела. По мне, чем скорее мы отсюда смоемся, тем лучше. Я обняла Никиту и поцеловала, не зная другого способа заставить его заткнуться. Утром Никита брился в ванной, когда в дверь спальни настойчиво постучали. «Да — Да! — крикнула я, и в комнату вошел Илья. — У меня две новости. Первое, Я звонил Богданову. Парни на «Жигулях» приезжали к своему другу. Живет он в том же доме, этажом выше, в 58 квартире. Поздний визит объяснили просто. Утром им надо было ехать в командировку. И они заскочили к приятелю за документами и ключами от служебной машины. А вторая новость. Она касается Олега Першина. Его мать вторично вышла замуж и супругу усыновил мальчишку. Он ведь был уже довольно взрослым. 16 -летним. Довольно странно. «Одно несомненно. В семнадцать лет Першин Олег Петрович стал Самойловым Олегом Николаевичем. И это наш мент? Вот именно. Будущему юристу ни к чему пятно на биографии, а ведь он дважды успел засветиться. Вот и, возможно, смена фамилии. Школу он заканчивал уже в другом городе, а того в анкете ни слова о том, что он когда-то жил здесь. Твоими сведениям можно верить? Разумеется». Ты получил их от Богданова? Нет. Использовал другие каналы. Но Богданов Першиным интересовался. И вскоре будет знать то же, что и мы. Возможно, уже знает. Но ты ему не сказал. Нет. Очень хорошо. Значит, у меня есть возможность поговорить с Самойловым. Предоставь это милиции. У них наверняка появятся к нему вопросы. Что они ему предъявят? Смену фамилии? Так он получил ее на законных основаниях? А что можешь ты? Просто поговорю. Проверю его реакцию. — О чем это вы? — появляясь из ванной, спросил Никита. Пришлось объяснить. — Дела, — сказал он и поскреб в затылке. люхой поворот сюжета. — Предсказуемый, — пожал я плечами. Поехали к Самойлову. — Ух ты, господи, — скривился Никита. Ладно, поехали. Он пошлет тебя к черту. Твое самолюбие немного пострадает. Зато ты успокоишься. «Адрес есть?» – обратилась я к Илье. «Узнать, где он живет, не проблема, но я не уверен, что ты поступаешь правильно». «Слушайте, отцы-командиры, может, вы заткнетесь, раз вашим мнением я не интересуюсь?» – прошипела я. Через полчаса мы в сопровождении охраны покинули дом Ильи. По дороге мужчины молчали, что меня порадовало. «Не светитесь возле подъезда», – сказала я. «Пусть он думает, что я приехала одна». «Одна ты к нему не пойдешь», — сказал Никита. «При тебе он и рта не раскроет». «Нет», — покачал он головой. «Я с ним справлюсь, если понадобится». «Нет, или ты идешь со мной, или вообще никуда не идешь». «Я тоже пойду», — подал голос Илья. «Ага, давайте еще прихватим охрану и взвод кавалерии». Я вышла из машины, Никита последовал за мной. «Обещай, что ты оставишь нас наедине». жалобно сказала я, он мент и будет вести себя осмотрительно. Какой он нахрен мент, если завалил своих дружков? У нас только догадки. Брось, все ясно. По моему мнению, если мент срывается с катушек, он опаснее бешеной собаки. Самойлов жил на первом этаже старого кирпичного дома. Дверь подъезда была распахнута настежь. Пожилая женщина подметала полы. Мы поздоровались и направились ко второй квартире. Я позвонила и стала ждать. Дверь не открывали. Однако я была уверена, что Самойлов дома стоит сейчас за дверью и видит меня в дверной глазок. Мне казалось, я слышу его дыхание. Растянув губы в улыбке, я помахала рукой. Дверь все-таки открылась. Самойлов в шортах и майке взирал на меня с легким недоумением. «Мы так давно не виделись, что я начала беспокоиться», — сказала я. «Может человек отдохнуть в свой законный отпуск?» — хмыкнул он. «А как же вожделенная звездочка? У меня есть кое-что такое, что тебя заинтересует». «Да? А ему входить обязательно?» — кивнул он на Никиту. «Он боится, что я опять сбегу». и не отходит ни на шаг. — Ладно, проходите, — распахнул дверь Самойлов. Квартира была однокомнатной, обстановка самая простая. Видно, стремление Самойлова к оригинальности ограничилось головным убором. — Поговорим с глазу на глаз. Никита подождет на кухне. — Ты меня заинтриговала, — усмехнулся Самойлов. Никита прошел на кухню, а мы в комнату, светлую, просторную, с большим окном. Я устроилась на диване, а хозяин возле окна, бросив беглый взгляд во двор. Ну, что новенького? Есть свидетель, который видел тебя возле дома, где убили Лапикова. Да? Помнишь, я советовала тебе разыскать парня по фамилии Першин? Першина Олега Петровича. Когда-то он вместе с Лапиковым, Павловым и Вяткиным проходил по одному делу. Ты его нашел? Самойлов молчал. Чего ты хочешь? наконец, произнес он. «Шантажировать тебя я не собираюсь. Да и смысла нет. Твои коллеги будут знать то же, что и я в ближайшее время. Я всю голову ломала. Почему ты после убийства Вяткина не сообщила обо мне ментам, а сам явился в кафе? Думаю, в действительности тебя интересовало, не заметила ли я, как ты выходил из зала? Кстати, я на самом деле этого не видела, но могу представить, как все было». «Не уверена, что ты готовил убийство дружков заранее. Хотя тут факт, что ты болтался в ресторане два вечера подряд, кое о чем говорит. В любом случае, увидев там Вяткина, ты понял, это твой шанс. Ты покинул зал и ждал Вяткина в подсобке. Он шел мимо, когда ты его окликнул. Вяткин вряд ли что-то заподозрил и в результате скончался». После того, как труп обнаружили, Менту уехали, а Игорь вернулся домой. Ты пришел к нему. Визит поздний, но, учитывая обстоятельства, вполне объяснимый. Вы ведь старые приятели. Дальше примерно так. Вы выпили, и тут ты сказал, зачем пришел на самом деле. Заставил его пойти с тобой. Привез в ведьмин дом, ударил по голове, и, пока он был без сознания, накинул петлю на шею. Тебе интересовало, где зарыт труп твоей девушки. После того, как Игорь ответил на этот вопрос, ты его убил. Я оставил подсказку, чтобы твои коллеги обнаружили то, что было надежно спрятано все эти годы. Потом пришла очередь Лапикова. Действовал ты по той же схеме. Пришел с намерением поговорить, сказал что-нибудь вроде того, что я сама сказала тебе несколько минут назад, мол, неотложное дело. «Слушай», А если бы дверь тебе открыла любовница Лапикова, ее бы ты тоже убил? Ладно, не отвечай. Девушке повезло, она находилась в ванной. Когда вышла, Лапиков был уже мертв, то ударил ее сзади, уверенный, что она тебя не видела. Мои фантазии чего-нибудь стоят? Может, я напутала, и дверь ты открыл сам, надеясь застать Лапикова с любовницей в постели? В общем-то, дело это не меняет. Твой интерес ко мне объясняется просто. Ты хотел знать, что меня связывает с Игорем. А после того, как побывал на даче Запашного, ты убедился, что у Лапикова ко мне большие претензии. Мальчишки во дворе дома его любовницы могли тебя заметить, и это тебя беспокоило. И ты решил, что я идеально подхожу на роль козла отпущения. Не сомневаясь, что еще утром ты проследил за мной до гостиницы, а после убийства Лапикова позвонил мне в номер, а чуть позже – ментам. Однако твои коллеги меня в квартире не застали, и это тебя насторожило. На следующий день ты явился в гостиницу. Я обнаружил меня в компании Запашного, который готов был подтвердить мое алиби. Это еще полбеды, но тут я посоветовала тебе найти Першина». Вот это было опасно. Ты, должно быть, не ожидал, что убийство свяжут, сделан двадцатилетней давности. Их, скорее всего, списали бы на бандитские разборки, и уж точно не связали бы обнаруженные в ведьмином доме останки с пропавшей когда-то девушкой. Одно непонятно, зачем ты указал им место, где было закопано тело. Ну и тут у меня есть предположение: ты хотел, чтобы ее похоронили по-человечески. Я вздохнула, приглядываясь к нему. Самойлов слушал молча, внешне спокойно, и только при последних словах по лицу его прошла судорога. «После нашей встречи в гостинице я стала проблемой, и ты натравил на меня людей Лапикова, сообщив им, где меня следует искать. Вот, собственно, и вся история. А теперь скажи, далеки ли мои фантазии от реальности? А заодно ответь на вопрос – «Какой ты после этого мент?» «Да что ты знаешь?» усмехнулся Самойлов. «А девушке знаю», мне сказал Лапиков. «Игорь ее убил, а они помогли ему спрятать труп». «Игорь», покачал он головой. «В детстве он был большим выдумщиком, наслушался рассказов о ведьмином доме и однажды предложил устроить там черную мессу. Мы поймали бродячую собаку, «Свечи расставили. Я воспринимал все это как игру, но потом чувствовал себя довольно мерзко. Очень скоро собаки в роли жертв их уже не устраивали. История с мальчишками тебе известна?» «Жили два дурачка по соседству с ведьминым домом. Твой Игорь и его дружки уже тогда были законченными мерзавцами. Ты знал, что твою девушку убили они?» «Тогда нет. Откуда?» В то время мы встречались от случая к случаю. Когда-то узнал. Примерно год назад. Вернувшись в этот город, я через несколько месяцев встретил Вяткина. Случайно. Он не обрадовался. Старые друзья, то да сё. Спросил, как в ментовке платят. Дал понять, что проблем у меня не будет. Материальных. Держись, мол, старых друзей и всё такое. Даже обещал продвижение по службе. Я от дружбы не отказался, но встреч с ним избегал. А год назад он явился ко мне, мы выпили, он принялся болтать и вдруг сказал, что Игорь купил ведьмин дом, а потом добавил, небось твоя девка ему в кошмарах является, и засмеялся. Я начал его расспрашивать, но он, хоть и был пьян, головы не терял, стал отнекиваться. Но я все понял, понял, что свои мерзкие игры они продолжили. Срок давности не вышел. Ты мог вернуться к этому делу. Вот так просто, да? У Лапикова два ареста по подозрению в убийстве. И что? Оба раза его выпускали за недостаточностью улик. У Вяткина вообще руки по локти в кровище. Еще с тех пор, как они под себя город подминали. Осточертело мне все это. Ты их ловишь, а потом их отпускают. Я они тебе вружу смеются. Деньги, связи. И конца этому не видно. Игорь тоже мне деньги предлагал. Спросил, сколько ты хочешь. Был уверен, что я возьму. Если много дать, непременно возьму. А я себе слово дал. Давить этих сволочей, как тараканов. Всеми доступными средствами. А то, что ты меня намеревался подставить, это как? Издержки Великой войны? Убийство – это всегда убийство. И никакие благородные цели его не оправдывают. Ты это должен знать лучше других. — Ладно, со своей совестью сам разбирайся, — сказала я, поднимаясь. — И что теперь? — нахмурился Самойлов. — Ничего. Уезжаю. Никита замуж зовет. — Значит, ты? — он не успел договорить. Его внимание привлекло то, что происходило в тот момент во дворе. — Черт! — рявкнул он и шагнул ко мне. А я, посмотрев в окно, увидела, что возле дома остановилась машина. Из нее вышли двое мужчин и направились в подъезд. Вскоре в дверь позвонили. «Коллеги?» — спросила я. Самойлов не ответил, схватил меня, развернул к себе спиной и заявил убежденно. «В тюрьму я не сяду». «Не дури!» — сказала я. «Доказательств никаких нет, у тебя есть шанс выкрутиться». Я слышала, как Никита открывает дверь, как говорит «Хозяин в комнате, проходите». А Самойлов вдруг заорал «У меня заложница!» и, стиснув мне шею рукой, потащил к тумбочке. Выдвинул верхний ящик и достал пистолет. Я сквозь зубы выдавила. «Идиот, теперь ты точно сядешь!» Дверь в комнату распахнулась. Попытались войти двое мужчин, но их опередил Никита. «Отпусти ее!» — сказал он. Мужчина за его спиной спросил нерешительно. «Олег, ты что творишь?» «Пошли все отсюда!» — заорал Самойлов, похоже, плохо соображая, что делает. Никита шагнул к нему. «Не подходи, не то я ее пристрелю». Но Никита как будто не слышал. Самойлов перевел оружие на него. Серьезность намерений слышалась в его голосе, и я испугалась, что он в самом деле выстрелит. Он и выстрелил, но за мгновение до этого я успела ударить ногой по его вытянутой руке, и пуля ушла в стену. Никита рванул вперед, и мы втроем оказались на полу. Падая, Самойлов ударился головой о батарею и ненадолго затих. У сцены, так напоминавшей крутой боевик, впечатляющего финала не получилось.